Вспоминаю, к примеру, один урок английского через несколько недель после того разговора с Томми. Началось с каких-то стихов, но потом разговор перешел на военнопленных Второй мировой, которых держали в лагерях. Один из мальчишек спросил: "Пускали ли по ограждениям лагерей электрический ток?" И еще кто-то тогда сказал: "Сумасшедшая это, наверное, была жизнь, когда в любую минуту можно было покончить с собой, просто коснувшись проволоки." Ничего смешного он, скорее всего, в виду не имел, но другим это показалось чрезвычайно забавным. Все разом засмеялись и заговорили. И тогда Лора, очень на нее п о х о ж в с к о ч и л а на стул и в и с т е р и ч е с к о й манере изобразила, как человек протягивает руку и его убивает током. На минуту другой класс пошел в разнос. Все кричали на перебои и делали вид, что хватаются за голеные провода. А я все время наблюдала за мисс Люси поэтому увидела, как буквально на секунду ее лицо, обращенное к классу, стало очень странным. Потом я смотрела внимательно. Она взяла себя в руки, улыбнулась и сказала: "У нас в Хелшеме электрических ограждений нет, и это очень хорошо. Ужасные случаи иногда бывают". Она произнесла эти слова довольно тихо, и поскольку в классе еще стоял крик, они можно считать в нем утонули. Но я их услышала вполне ясно ужасные случаи иногда бывают какие случаи где но никто на сказанное не отреагировал и мы вернулись к разговору о стихах были и другие похожие мелкие эпизоды и вскоре я стала считать мисс Люси не совсем такой как остальные о пекуны возможно даже что я уже тогда начала разбираться в причинах ее смятений и огорчений хотя тут я пожалуй хватила через край В то время, скорее всего, я просто примечал эти странности и понятия не имела, что из них можно вывести. И если сейчас эти эпизоды кажутся полными смысла и выстраиваются во что-то единое, дело, наверное, в том, что я смотрю на них в свете более поздних событий и в первую очередь того, что произошло на веранде павильона, когда мы пережидали дождь. Нам тогда было уже пятнадцать. Пошел наш последний год в Хелшеме. Мы готовились в павильоне. К игре в раундерс у мальчишек начался период увлечения раундерс ради возможности пофлиртовать с нами. Поэтому в павильон набилось в тот день человек тридцать, если не больше. Пока мы переодевались, палил сильный дождь, и в ожидании мы столпились на веранде под навесом. Но л и в е н ь не переставал, и когда на веранду вывалили все, на ней стало довольно тесно. Люди толкались и вели себя беспокойно. Помню, Лора показала мне один фирменный способ презрительно высморкаться, когда хочешь отшить парня. Из о п е к у н о в была одна мисс Люси. Стоя у перил в е р а н д а она подалась вперед и уставилась сквозь дождь куда-то вдаль за игровое поле. Я, как всегда в то время, внимательно за ней наблюдала и даже смея с ь в м е с т е с Лорой то и дело поглядывала на спину о п е к у н ш и Помню, ее поза показалась мне. Немножко странный, голова в ы д в и н у т а вперед, как у припавшего к земле и готового броситься хищника. Она довольно сильно перегнулась через перила, так что капли с карниза пролетали совсем близко от ее лба, но ей казалось, было все равно. Мне помнится, я сказала себе, что ничего такого в этом нет. Ей просто хочется, чтобы дождь поскорее кончился, и я опять стала слушать Лору. Но через несколько минут, когда я напрочь позабыла про мисс Люси, и во всю над чем-то хохотала, я вдруг почувствовала, что кругом стало тихо, и мисс Люси начала говорить. Она стояла на том же месте, но теперь лицом к нам, отвернувшись от дождевого неба и прислонясь спиной к перилам. Так, прошу прощения, но мне приходится вмешаться, сказала мисс Люси. Я увидела, что она обращается к двум мальчикам, сидевшим прямо перед ней. Ее голос был не то чтобы странным, но очень уж громким. Словно хотела объявить что-то всем присутствующим, потому т о мы и замолчали. Мне приходится перебить т е б я Питер. Молча слушать тебя я больше не могу. Она подняла глаза на остальных и набрала в грудь воздуху. Послушайте, и в ы это имеет отношение каждому из вас. Пора, чтобы кто-нибудь вам это сказал. Она смотрела на нас, а мы ждали. Потом некоторые говорили, что им показалось, будто она собирается устроить нам хорошую головомойку. Другие подумали, что она хочет объявить, о к а к о м т о новом правиле для Rounders. Но я еще до того, как она опять заговорила, знала, что ждать надо чего-то большего. Простите меня, ребята, что я услышала ваш разговор.